Глава четвёртая. Хорошо, что Женька не стала ее ждать. Долго она что-то собиралась. В этом была, впрочем, и своя прелесть. Стоя под душем, одеваясь, причесываясь, Соня медленно и подробно думала о Максиме, о сегодняшней ночи с ним и о завтрашнем дне, о том, что ночь будет страстной, и пусть слово пошлое, она ведь не произносит произносила вслух. А день наоборот пойдет ровно и неторопливо. Может быть, Максим проведет его в каких-нибудь своих рабочих делах, не терпящих отлагательства даже в выходные. А она будет читать, сидя на диване у стеклянной стены и глядя на подёрнутый осенью город. А вечер у них будет уже общий, и вместе они придумают, чем его разнообразить. Соня положила расческу на полку у зеркала и надела плащ, собираясь уже выйти из квартиры. Как вдруг с лестницы донесся такой жуткий звук, что она вздрогнула и распахнув дверь выбежала на площадку. Утробный вой раздавался с первого этажа. Соня побежала по лестнице вниз. Дверь квартиры Васильчуков была распахнута. Возле брошенных в прихожей чемоданов сидела на полу Ирма Петровна и выла, раскачиваясь, как надломленное дерево. Рядом с ней стоял муж. Его имя и отчество вдруг вылетело у Сони из головы, и тоже был похож на дерево, только не живое, а окаменевшее. Хотя разве бывают окаменелые деревья, что за бред? Что случилось? воскликнула Соня. Ирма Петровна, что? Соседка не ответила, да и, наверное, не услышала даже своего имени. Имя ее мужа никак не вспоминалось, Соня лишь открывала и закрывала рот, пытаясь обратиться к нему. Витя? Он сам повернулся к ней. Витя погиб. На мотоцикле разбился под Краснодаром. Голос его звучал ровно, и это было страшнее, чем крик его жены. Когда? Чувствуя, как не имеют губы, спросила Соня. Вчера. Нам только что сообщили. Он кивнул на чемоданы. Мы из Испании приехали. И звонок. А Аля имя Витькиного папа, которого она знала с детства, Соня вспомнить не могла, а имя девушки, которую видела всего два раза, почему-то всплыло в памяти сразу. И она вместе. Витькин папа был каким-то немалым начальником, как Соня мельком думала, встречая его иногда в подъезде. Сейчас он выглядел так, словно ему вкололи седативный препарат. Смотрит в одну точку, говорит ровным тоном, Крика своей жены как будто и не слышит, даже не замечает ее. Оставить обоих в таком состоянии было невозможно. За распахнутой дверью их квартиры стояла мертвая тишина. "Ирма Петровна", присев на корточки, сказала Соня. "Давайте пойдём домой". Соседка не шелохнулась, но когда Соня обхватила ее плечи, то подалась вперед, а потом поднялась с пола. Ноги у нее при этом подгибались, но всё-таки она сделала несколько шагов в свою квартиру. Муж вошел следом, глядя ей в спину. На чемоданы он даже не обернулся. Соня вкатила их в прихожую и закрыла дверь. В Следующий час она звонила сестре Ирме Петровны, Потом в платную скорую, потому что Витькиному папе стало плохо с сердцем. Потом встречала врачей и заплаканных родственников. Когда Соня вышла от Васильчуков, у нее самой подгибались ноги, и будь ее воля, она не поднялась бы к себе на третий этаж, а села бы здесь же на ступеньке. Но сделать это было, конечно, невозможно. Не хватало, чтобы возиться пришлось еще и с ней. Да и некому возиться. Когда она поворачивала ключ в своем замке, в квартире раздался грохот. Это заставило ее вздрогнуть, и она поскорее распахнула дверь. Котенок опрокинул массивную бабушкину вешалку, стоявшую в углу прихожей. Как ему это удалось, непонятно, он был меньше неё раз в сто. Как бы там ни было, вешалка лежала на полу, сумки и зонтики рассыпались вокруг нее веером, а Бентли взирал на все это с невозмутимостью египетской кошки, изображенной на стене фараоновой гробницы. От вида этого нелепого ушастого котенка Соню охватил такой ужас, словно кто-то сжал ей сердце ледяной рукой. Ремень сумки соскользнул с плеча, она наклонилась, чтобы упавшую сумку поднять. В глазах у нее потемнело, руки задрожали, она села на пол, и обхватила себя за плечи, пытаясь совладать с дрожью, сотрясающей ее так, будто к ней подключили электрический провод. Разве она не знала, что граница между жизнью и смертью так призрачна, так легко проницаема? Разве не пережила в пять лет первый ужас, когда поняла, что сама однажды умрет? Целая жизнь отделяла ее от той ночи, и от неостановимых слез, и от маминых уговоров рассказать, что случилось. И потом, когда не добившись толку, мама вышла из детской от Женькиных слов: "Не реви, пока ты вырастешь ученые такое изобретут, что вообще никто умирать не будет". Как ни странно, эти слова успокоили Соню в ту ночь и успокаивали потом до тех пор, пока она не выросла настолько, чтобы мысли о смерти стали управляемыми. Но разве сейчас ее сотрясали мысли? Абстрактные мысли. Нет, что-то другое. Как назвать это чувство, она не знала, но переживать его в одиночестве было невыносимо. Почему в одиночестве? подумала она. Я же собиралась к Максиму. Надо просто идти к нему. Бентли точил когти, валяющаяся на полу кожаную сумку. Надо купить как тетучку, вспомнила Соня. Витьке-то и в голову не придет, он не купит точно. Эта мысль снова пробрала ее доходящим до сердца холодом и одновременно заставила облиться потом. Соня оперлась рукой о пол, встала, пошла к двери. Оглянулась на Бентли, подумала, что надо, может быть, взять его с собой поскорее вышла из квартиры и захлопнула дверь